Список литературы. Джон Грей. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Издательство «София», 2014 год. Дэн Дубравин. Психология эмоций. Чувства под контролем. Электронная книга. Киев, 2015 год. Кира Юрьевна Канонович: Притчи тренера или искусство слов попадать прямо в сердце. Издательство «Речь», Санкт-Петербург, 2009 год. Луиза Хей, «Книга жизни». Издательство «Олма Медиагрупп», Москва, 2010 год.